Глава 55. Глеб уехал, проводив меня до самой двери. Я вошла в дом и отправилась к себе. На дворе стояла ночь. Все уже спали, и я собиралась сделать то же самое как в дверь тихонько поскребли. Входи! вздохнула я. Некому было прийти, кроме брата. Он зашел, лукаво улыбаясь, знал, что сейчас получит от меня нагоняй. Ты почему не спишь? «Завтра ведь в школу». «Систер, завтра суббота», — ответил тот, усаживаясь в кресло напротив кровати, которую я как раз готовила ко сну. школу в субботу не пускают». «Ай, тфу ты!» Совсем в днях запуталась. «Если столько работать, как ты, то можно всю жизнь пропустить вообще и спутать все на свете». «А куда деваться, Серег? Кормить вас пока что больше некому». «Я знаю». Опустил он голову. «Я искал подработку, но меня даже листовки не берут разносить». «Эй, ты чего?» Бросила я кровать и присела рядом с ним на паласе. «Ты переживаешь из-за этого, да?» «Я мужчина, и я должен помогать семье вместо папы и мамы. тащишь все на себе ты, девочка. Но я обязательно найду что-нибудь. Попозже». Как я не подумала о нем! Он же мальчик, будущий мужчина. Он не виноват, что еще слишком мал для того, чтобы помогать своей семье. Сереж, жала я его плечом. Ты умница, что вообще об этом думаешь и переживаешь. Поверь, для женщин это очень ценно. Я уверена, ты еще многого добьешься и заработаешь для нас, для всех много денег. Но всему свое время, милый. И у каждого из нас своя социальная роль. Я уже отучилась, должна работать. А значит, именно я сейчас должна обеспечивать и тебя с мамой. Это временно, да. Потом ты будешь мне помогать. Но сейчас ты должен учиться и думать только об учебе и развитии. Ходи на футбол свой, делай прилежные уроки. И ты поможешь мне, если выучишься в школе и станешь образованным человеком. Сейчас именно это твоя основная задача и помощь нам с мамой, твои хорошие отметки за четверть в учебном году. Понятно? Да. Никто сейчас от тебя не требует большего. Еще рано. Но вот посуду продолжай мыть, если я не дома. Я мою. Кому еще ее мыть? Вот и правильно. И не вешаем нос. Все обязательно образуется. Такая ситуация не продлится вечно. «А мама?» Он поднял на меня глаза. У них было очень много беспокойства и боли за самого близкого человека. И я эти чувства понимала и разделяла. «Она не встанет, да?» «Это навсегда будет вот так?» Я не могла знать этого точно и дать ему каких-то гарантий. А ложных обещаний давать не хотела. Я решила, что буду с ним честна и расскажу все, что знаю сама. Врачи говорят, что шанс на то, что мама вернёт себе прежнее здоровье, есть. Но для этого нужны дорогие лекарства и процедуры. И желательно не в России, а в специализированных клиниках. Может быть, потребуется операция. «Но разве все это делают бесплатно?» «Нет», — покачала я головой. «А как же тогда?» где же мы возьмем деньги брат рассуждал совсем как взрослый горе которое потрясло нашу семью сделало резко взрослее не только меня но и его а я уже обо всем договорилась улыбнулась я успокаивающе поглаживая его по спине мы все оплатим мама пройдет полный курс лечения и есть очень хорошие шансы что она сможет снова ходить ну или хотя бы сидеть. «Где же ты их нашла?» — уставился на меня брат. «Даже он в свои девять лет понимал, что бесплатно в нашей стране никто ничего не делает и просто так такие суммы денег не дарят». «Глеб пожелал оплатить лечение нашей мамы», — ответила я. «Помнишь, тот парень, который приезжал ко мне с цветами и апельсинами, которые ты потом сам и умял?» «Помню», — кивнул Сергей. «Ты еще выгнала его». А апельсины, между прочим, были классные. И что он даст денег? Почему? Сложный вопрос. Задумалась я о том, что же ему озвучить из того, что Глеб мне рассказал вечером. Скажем так, он должен мне и решил искупить свою вину. Или потому, что вы так мило обнимались на пороге сейчас? Снова лукаво глянул на меня брат. Ты подглядывал? Пихнула я его в бок. Обратно брат рассмеялся. «Подглядывать нехорошо. Услышал шум машины и выглянул в окно. А вы там обнимаетесь». «А почему ты не спал в такое время?» «Ну, не хотел я. В общем, видел я вас». «И что ты так многозначительно смотришь на меня?» Развела я руками. «Глеб тебе хочет помочь, потому что влюбился в тебя», заявил он. Я едва не подавилась от таких заявлений. Не слишком ли ранние разговоры для девятилетнего пацана? Откуда только взял все это? Влюбился. Тоже мне психолог доморощенный. «Ты-то что про это знать можешь?» Усмехнулась я. «Если бы у меня были деньги, и мне нравилась бы очень сильно какая-то красивая и хорошая девочка, как ты, то я бы обязательно помог ей вылечить маму». Серьезно ответил брат. Эти слова меня очень растрогали. Не из-за того даже, что практически так все и вышло, как обрисовал мой брат, а потому что Сережка таким замечательным человеком у нас растет. Он готов был поделиться с девочкой, которая ему не безразлична, на это далеко не каждый пойдет. У глеба явно есть деньги. У него тачка крутая, куртка кожаная, телефон навороченный. У него есть возможность помочь, а ты ему очень сильно нравишься. — договорил он. — Может, он и есть тот самый человек, который тебе нужен? — Так, философ! — Одернула я его, а сама смутилась. Щеки так и полыхали от прилившей крови. — Ты-то откуда знаешь, кто мне нужен? — Так Глеб и нужен! — пожал плечами брат. — Классный же парень! — Знаешь что, классный парень, иди-ка ты спать. — А я не хочу пока. — Я хочу! — стала толкать я его к двери. «Я с работы вообще-то». «А, ну ладно. Тогда пойду я. Пусть тебе приснится, Глеб». Я вытолкала брата за дверь и захлопнула её. «Телетели тесто, жених и невеста!» И хикал замочную скважину мелкий поганец. Но я сама укладывалась в постель с улыбкой до ушей. А вдруг он прав? И Глеб в самом деле тот, кого мне так не хватало в жизни. Опора, защита. Любовь.